Индейка с капустой в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша, килограмма мяса индейки, полкилограмма белокочанной капусты, 2 помидора, одна головка репчатого лука, 250 мл воды, 180 граммов сливочного масла, 3 грамма красного молотого перца, 3 грамма тмина, соль по вкусу. Мясо нарезать крупными порционными кусками, Посолить, поперчить и обжарить на сливочном масле до образования румяной золотистой корочки. Овощи вымыть, помидоры нарезать ломтиками, лук очистить, нарезать полукольцами. Капусту нашинковать, посолить, посыпать красным перцем и тмином, добавить лук и перемешать. В сотейник, смазанный оставшимся маслом, выложить половину капусты, сверху мясо, и закрыть второй половиной капусты, на нее помидоры, залить все водой, закрыть крышкой и тушить на слабом огне, пока не выпарится вся вода. Готовое блюдо выложить на лаваш и свернуть рулетом.